С тактом благовоспитанного человека Прокопий постарался развлечь Антонину. Что нужно такой женщине, думал ученый? Сплетня, но умная. Я вспоминаю, благородная повелительница, начал Прокопий, что в списках предсказаний Кумской сивиллы, найденных мною в Тарсе, значилось среди многого другого, что после покорения Африки Вселенная погибнет с потомством. Бесмыслится, казалось бы, к тому же Вселенная не имеет потомства оказывается, следует читать с большой буквы Мунт. Действительно, ныне вандальская Африка завоевана империей, и, насколько я знаю, у Мунда был единственный сын Маврикий. Примечание. Мунт с латыни «мир, вселенная». Антонина рассмеялась. «Да, конечно, Севилла имела в виду только законных детей, ублюдков и ей не счесть. А каковы все же последние вести из Рима?» Рекс Феодат, при всей преданности Платону-философу, подверг себя полнейшему расстройству любовью к гаданиям. Но что он делает для войны? Ничего. И вот почему он нашел знаменитого предсказателя Иудея. Они вместе отобрали три десятка совершенно одинаковых поросят, нарекли десятки италийцами, готами, войском Базилевса и заперли в одинаковые хлева. В назначенный день Рекс и пророк открыли дверь. Из готского десятка выжили лишь двое, из войска нашего умер только один. — А италийцы? — спросила заинтересованная Антонина. — В живых осталась половина, но выжившие облысели, щетинка вылезла вся. — Для нас отличное предсказание, — воскликнула Антонина. — Готы будут перебиты, как вандалы, италийская щетинка достанется нам. — Следует наградить иудея. Так, по словам Лазутчика, феодат и понял пророчество. Против судьбы он бессилен, поэтому мечтает о бегстве прямо в священной палате. Нас он опасается, и все же он сорвал свой страх на пророки. Награждать некого. «В последнем феодат прав», — заметила Антонина. «Опасны люди, умеющие заглядывать в будущее. Всем известно, к счастью, что собственное будущее для них закрыто, поэтому предсказатели заслуживают презрения» как люди, помогающие всем, кроме себя. Соглашаясь, Прокопий вежливо склонил голову. Антонина играла веером из серо-белых страусовых перьев, оправленный золотом, укрепленный пластинками из слоновой кости, почти прозрачными, с многоцветными камнями на ручке. Этот веер когда-то принадлежал Амалфриде, дочери Феодариха и жене рекса Вандалов Тразимунда. Амалфрида, как и ее сестра Амалазунта, погибла насильственной смертью. Велизарий захватил наследство Амалафриды в Карфагене. Наследство Амалазунты ждет своей очереди, думал Прокопий. Часть шатра, занимаемая Антониной, была полна напоминаний о походах. Кровать из особенной древесины, не имевшей названия на эллинском наречии, с багровыми и черными волокнами, перевитыми как фитиль, с ложем из упругой кожи, выделанной каким-то удивительным способом. Легкие тюфяки, раздутые будто воздухом. покрывала из странной ткани с вытканными орлами, аистами и красными фламинго. Все это плыло из Карфагена в Византию, потом в Италию. Сундуки, обитые бугорчатой кожей крокодилов, и сумки из пятнистой шкуры змей, добычи Востока. Столики восьмиугольной формы кресло с резьбой, повторяющей символ шестиконечной звезды, и сосуды, служившие некогда культу богов, а ныне употребляемые распутной женщиной для хранения ароматов, порошков, жирных притираний. Ткани, расписанные изображениями фантастических животных и небывалых цветов. Прокопий думал о неизменности бытия. Таковы же были платки куртизанок, которых таскали с собой какой-нибудь Лукул, Красс или почтенный Фабий, уважаемый Сципион и даже высоконравственный Павел Эмилий. Примечание. Павел Эмилий – римский консул, полководец II века до нашей эры. Для древних писателей семья Эмилиев – образец добродетели. Прокопий не верил прославленным добродетелям. Он знал, как пишется история. Уж если таковые кафолические полководцы. Ничто не меняется. Время течет рекой среди человеческого бытия, неподвижного, как камни. Христианский солдат также насилует и грабит, как и его далекий предшественник. Войны, какие бы пышные слова ни звенели, всегда затевались для грабежа. Стоило ли пролить столько крови, налгать выше гор о совести, общем благе? душе, боги, вечном блаженстве, чтобы сменить легионного орла на знак креста. Единственным утешением для мыслящего человека, вновь уверял себя Прокопий, служит вера в фатум, как в непостижимый закон, определяющий судьбу людей. Судьба — это равновесие. Человек — песчинка на ее весах. «Займемся делом», — сказал Антонина, — «и подготовим ответ Нарзесу». «Я думаю, мы начнем...» Она задумалась. Прокопий склонил ухо к владычице. Антонина умна, знает палатей, пользуется доверием Феодоры. Прокопий привык работать с Антониной. С ней легче, она разумнее Велизария. Великий полководец подпишет заготовленное, так он приучен. — Ах, не забудем! — прервала свое раздумье Антонина. — В моем... — она подчеркнула голосом значение этого слова. В моем письме для высочайшей премудрейшей высказать мысль, предсказание Севиллы и грядущее падение Арианства. Ведь мунт был арианствующий, ему не было дано освободить Италию. Перст Божий, Божественное, любит наблюдать за тайными движениями воли Божией. И о гадании Феодата ты, как всегда, найдешь нужные слова. Землю застилали львиные шкуры, и ноги Антонины. Опирались на громадную голову льва, редкой масти, почти черной. В пустых глазницах сидели красные камни, такие же по цвету, как крашеные ногти женских ног. Какой образ! в прокопии заговорил художник: нога Антонина свежа, как нога молодой женщины. Жена полководца и Феодора, отлитые из одного металла, не просто умные, бездушные, лживые и красивые. Они глубокий символ. Просилась, и ускользало великое обобщение. Церковь, империя, народы. Прокопий еще найдет объяснение. Оно необходимо, иначе, сколько ни утешителен фатум, нельзя ничего увидеть, ничего ощутить, кроме бессмысленного топота народов по кругу. По кругу, по кругу, слепо, без цели, подобно чудовищному животному, прикованному к жорнову величиной землю и перемалывающему собственные кости и эти великие, великие будто бы люди. Грязная пена на темных волнах. Глаза Прокопия случайно остановились на листке недавно доставленного папируса. Буквы сложились в слова, облеченные смыслом. «Еще одно известие!» — воскликнул Прокопий. Рекс Феодат действительно бежал, чтобы отплыть в Византию. Его догнали. Один из готов свалил последнего амала на землю и зарезал. Он вскрыл его тело способом, установленным обычаем варваров для принесения кровавой жертвы. Примечание. Амалы — правящий род у Остготов. Из этого рода происходил Рекс Италии Феодорих, завоеватель Италии, прозванный Великим. «Итак, среди готов — рознь. Итак, они еще более ослаблены», — быстро сделала вывод Антонина. И она повторила слова своего мужа. «Проклятый Неаполь!» «Действительно, нужно торопиться в Рим», — подумал Прокопий. Голоса, раздавшиеся за зыбкой преградой сукна, помешали обсудить известие. Оба вслушались.